«На чью сторону станет он в этом деле? Не вздумает ли он помогать индусам? Необходимо было обеспечить, если не его содействие, то хотя бы нейтралитет». Сэр Фрэнсис Кромарти откровенно спросил его об этом. «Господин генерал, я парс, и эта женщина тоже парсианка. Располагайте мной». «Прекрасно», — произнес мистер Фок. «Но знаете», — продолжал проводник, —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 В этом городе она получила чисто английское воспитание и по манерам и образованию могла сойти за европейскую женщину. Звали ее Ауда. Оставшись сиротой, она насильно была выдана замуж за старого Раджу Бундельханда. Три месяца спустя Ауда овдовела. Зная об ожидавшей ее участи, она бежала, но тотчас была поймана. Заинтересованные в ее смерти родственники Раджи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 Можно было предположить, что и внутри пагоды жрецы тоже не спят. Парс остановился. Он понял, что проникнуть в храм невозможно, и отвел своих товарищей в вглубь леса. Филиос Фок и сэр Фрэнсис Кромарти тоже убедились, что с этой стороны ничего предпринять нельзя. Они остановились и начали тихо совещаться. — Подождем, — сказал бригадный генерал. «Сейчас только восемь часов, и весьма возможно, что ночью стража тоже заснет». «Это действительно возможно», — согласился проводник. Филиосфок и его спутники расположились у подножья дерева и стали ждать. Время тянулось так медленно. Проводник несколько раз покидал их, отправляясь на разведку. Стража Раджи все еще бодрствовала. Горели светильники, а из окон пагоды проникал слабый свет.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 Разочарование этих четырех людей, вынужденных прервать свою работу. Теперь, когда они были лишены возможности проникнуть к пленнице, как сумеют они ее спасти? Сэр Фрэнсис Кромарти в ярости сжимал кулаки. Паспорту был вне себя, и проводник с трудом сдерживал его. Невозмутимый Фок молча ждал, не проявляя своих чувств. Что же нам остается, только уйти?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 Мистер Фог и сэр Фрэнсис Кроморти увидели ярко освещенную жертву, которую двое жрецов влекли наружу. Им показалось, что несчастная, стряхнула себя дурман и, следуя властному чувству самосохранения, пыталась вырваться из рук своих палачей. Сердце сэра Фрэнсиса Кроморти забилось. Он судорожно схватил Филлиаса Фога за руку и почувствовал, что эта рука сжимает раскрытый нож. В это время толпа пришла в движение. Молодая женщина снова впала в оцепенение, вызванное парами конопли. Она прошла сквозь ряды факиров, которые провожали ее ритуальными возгласами. Филиас Фок и его товарищи смешались с толпой, последовали за процессией. Минуты через две они дошли до берега реки и остановились меньше, чем в пятидесяти шагах от костра, на котором лежало тело Раджи. По лутьме они видели, как бесчувственное тело женщины положили рядом с трупом ее мужа. Затем к пропитанным маслом дровам поднесли зажженный факел, и они тотчас же вспыхнули. В этот миг сэр Фрэнсис Кроморти и проводник еле удержали Филиоса который в порыве благородного безрассудства готов был броситься в костер. Филиософогу удалось уже оттолкнуть своих спутников. Как вдруг произошло? Нечто неожиданное. Раздался всеобщий крик ужаса. Толпа в страхе распростерлась на земле. Старый Раджа ожил. Словно привидение он поднялся со своего ложа, взял молодую жену на руки, сошел с костра, окутанный клубами дыма, придававшими ему призрачный вид. Факиры, стража и жрецы, охваченные внезапным ужасом, приникли к земле, не смея поднять глаза и лицезреть подобное чудо. бездыханная жертва невесомо покоилась на мощных руках мистер фок и сэр фрэнсис кромарти застыли на месте проводник в страхе склонил голову паспорту без сомнения тоже был потрясён но воскресший раджа остановился возле мистера фога и генерала и отрывисто сказал бежим то был никто иной как паспорту который пробрался к костру под прикрытием густого дыма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 Жрецы, очнувшись от оцепенения, поняли, что их жертву похитили. Они тотчас сбросились в лес. Стража следовала за ними. В догонку похитителем раздался залп, но они быстро неслись вперед и вскоре стали недосягаемы для пуль и стрел преследователей.